Глава тридцатьчетвертая. «Привет!» — бодро рапортовал в трубку, потому что хорошее настроение зашкаливало. «Уже прилетел?» Параллельно смотрел в зеркала, выруливая со двора и перестраиваясь в правый ряд. «Машин нет, можно поворачивать. Еще несколько кварталов, и я в офисе». Хотелось, конечно же, резко развернуться, несмотря на двойную сплошную, и вернуться назад. Туда, где сладкая малинка сейчас готовится ко сну. Блин, наваждение не иначе. Но я боролся со своим притяжением, продолжая давить на педаль газа. «Что у тебя с голосом?» усмехнулся в трубку Артур, а я лишь фыркнул в ответ, останавливаясь на красный свет. «Довольный такой!» как будто Савелий объявил, что уходит на пенсию, уступая дорогу молодым. Если бы. Но переубеждать не стану. Пусть и дальше хохмит. Боюсь даже представить, как ржать будет, когда узнает истинную причину моего хорошего настроения. «Ты в Германии?» – тренировал чувство юмора. С сарказмом поинтересовался, тарабаня пальцами по рулю и поглядывая на светофор. Забери меня из аэропорта, я расскажу. Через сорок минут буду. Пообещал другу и отбросил телефон на соседнее сиденье. Есть время немного прийти в себя, а также снова стать немного бешеным. Но ну, не с приторной же улыбкой Артура встречать. Точно расколет ему палец в рот не клади, по локоть откусит, особенно если выгоду для себя узреет. Как собака, гончая, след берет, так и наш дикий своего не упустит. Ну или просто постебаться, в отличие от Руслана, Артурчик никогда не отличался сдержанностью, уравновешенностью и немногословием. Приехал даже быстрее, чем обещал, и, найдя свободное место на парковке, стал ждать. Вроде и выбросил всю романтическую хрень из головы, но все равно... Все мысли тут же заняла малинка хорохорится еще сопротивляется, но пусть хоть на библии клянется, я не поверю, что безразличен ей скорее бы уже совсем капитулировала и тогда я сутки не буду выпускать ее из постели, а может даже больше, но моя красавица будет при мне все двадцать четыре часа кряду, хотя можем «Разнообразие внести, не обязательно только кроватью ограничиваться, а на работе пусть отгул возьмет или два». Я так размечтался, что не сразу услышал, как в окно стучат. Опустил стекло, как тут же наткнулся на серьезный взгляд Артура. «Открой багажник». Кивнул и направился к этому самому багажнику, не дожидаясь меня. Я вылез из внедорожника, нажал кнопку на брелоке и улыбнулся. Чемодан перекочевал из рук друга в машину, после чего мы обнялись. Как же я рад тебя видеть, чертяка! Артур улыбался на все свои тридцать два зуба. Как же меня эти немцы задолбали! Приложил ребро ладони к горлу, после чего скривился и как-то пристально посмотрел мне в глаза. А я взгляд отвел, направляясь к водительскому месту. Друг устроился рядом, продолжая меня рассматривать, как какое-то мутировавшее животное в зоопарке. Короче, шпион из меня никудышный. Но не умею я прятать эмоции, которые разрывают на части. «Что?» — спросил, слегка раздражаясь от столь пристального внимания к своей скромной персоне выруливая со стоянки аэропорта. «Феликс, ты выглядишь влюбленным идиотом!» С умным видом поставил диагноз Артур. «Провал, причем полнейший. Придется, чувствую, капитулировать с разгромным счетом». Фыркнул в ответ, усмехаясь и поражаясь чужой внимательности. «Вот я бы в жизни не определил по физиономии друга, что баба его зацепила. Причем так сильно, что на лбу большими буквами светится не только ее имя, но размер груди, цвет волос и адрес в придачу. Вот еще. Скривился, но тут же резко добавил с вызовом. А если и так, то что? Так-то так. Ну вот, начались ехидные подколы, чего и следовало, как говорится, ожидать. Я хочу знать, что за мадам смогла посадить на цепь твоего бешеного пса. Но для начала расскажи, — миг стал серьезным Артур, — какого хрена у вас тут творится? Ни на минуту вас оставить нельзя. Кратко пересказал события последних двух недель. С делами и вправду надо разобраться, а то как бы этот старый хмырь снова не начал активных военных действий. Девушку в любом случае придется пока скрывать ото всех. Если с ней что-нибудь случится, я этого просто не переживу. Феликс Германович, секретарь, бодро подскочил из кресла. Руслан Андреевич ждет вас в кабинете. Только он мог себе такое позволить. Ведь сто процентов знал, что Артур именно сегодня прилетает. Но ни словом не обмолвился. «Нам три кофе!» – бросил на ходу и вместе с Артуром зашел в свой кабинет. «Какие люди!» Русланчик расцвел, поднялся с места, а после обнялся с другом. «Почему не предупредил?» «Можно подумать, ты не знал». Я проворчал, усаживаясь в свое кресло. «Я не знал?» – замотал головой Руслан из стороны в сторону. «Он не знал!» Поддакнул ему Артур. «Ой!» Я махнул рукой, наблюдая, как входит в кабинет секретарь. Расставила кофе, мило улыбнулась и покинула наше трио, заранее зная, что все встречи надо перенести на завтра. Беседа долго предстоит. Пора уже разобраться с этим Савелием раз и навсегда. Но любопытство Артура сегодня било все рекорды. Что с Феликсом? кивнул в мою сторону интересуясь у друга а наш незабвенный русланчик еще и подыграл влюбился поддакнул даже не глядя в мою сторону хотелось его разорвать на части и стереть наглую и ехидную улыбку с лица артура откинувшегося на спинку стула и теперь снова рассматривавшего мою физиономию но я же говорил Щелкнул пальцами и снова обратился к Руслану. «Кто такая?» «Да есть тут». «Заткнитесь оба!» Я взревел, на что мои друзья громко заржали. «Иначе я за себя не ручаюсь!» «Хочу взглянуть!» Артур продолжал ехидничать, несмотря на мой грозный рык. «Кто посмел нашего бешеного так возбудить?» «Слушай, давай о деле!» Я решил сменить тон, иначе буду еще долго выслушивать ехидные реплики. Ведь нарочно выводит, зная, как я могу взбеситься. А я пока не готов с кем бы то ни было обсуждать малинку. Лучше о делах. Тут сам черт ногу сломит, если не сказать похлеще. В то, что Савелий решил от тебя избавиться, уж извини, не верю. Артур резко стал серьезным. Он меня дико раздражает, но стрелять в спину? Не то воспитание, — поддакнул Руслан. Ну, не идиот же он, в конце концов. Артур развел руками в разные стороны. Твой дядя его в порошок сотрет, и он об этом прекрасно знает. Замолчал, и в кабинете повисла пауза. Тишина слегка раздражала, но я не торопил события, наблюдая за Русланом. Он собирался с мыслями, а в такие минуты его лучше не трогать. Но и терпением меня Бог обделил, поэтому я первым не выдержал. А ты что скажешь? Уж очень хотелось услышать версию мудрого товарища, который сто процентов что-то нарыл. По глазам, которые поднял, вижу, новость сейчас точно ошарашит. У нас все-таки завелась крыса, Феликс. Да уж, спорить сложно. Только вот внутренний зверь сразу встал в стойку. Боюсь даже представить, что сделаю с этим ублюдком, который решил меня отправить на тот свет. Кто?